Глава 3. Инквизитор. В первый раз институт предстал перед Клэри в обличии полуразрушенного храма с обвалившейся крышей и входом, затянутым грязной желтой полицейской лентой. Теперь ей даже не пришлось прилагать усилий, чтобы различить то, что скрывала иллюзия. Еще издалек Клэри увидела институт именно таким, каким он был на самом деле огромным готическим собором, устремляющим в тёмное небо острые шпили. Люк молчал. На лице у него явственно отражалась внутренняя борьба. Поднимаясь по ступенькам, Джей с привычным движением потянулся к карману рубашки и невесело усмехнулся. «Ну да, совсем забыл. Мариса отобрала у меня ключи». «Логично». Люк провёл пальцем по символам, вырезанным на деревянной двери прямо под архитравом совсем как врата зала совета в Эдрисе. Не думал, что мне вновь придется их увидеть. Глэри не хотелось отвлекать его от воспоминаний, однако на ностальгию времени не было. И если нет ключа... На самом деле ключ не нужен. Двери института должны открываться перед любым нефилимом, не желающим зла его обитателям. А «Если его обитатели желают зла нам?» — негромко спросил Джейс. Люк криво улыбнулся, а вот это вряд ли помешает вратам впустить нас. Ну да, Конклав всегда все устраивает в свою пользу. Голос у Джейса звучал глухо из-за распухшей верхней губы, под левым глазом наливался синяк. с удивлением осознала, что он не стал прибегать к исцелению после драки. — У тебя что, из тила забрали? — спросила она. — Я сам не взял, — ответил Джейс. «Мне от Лайтвудов ничего не нужно». Люк бросил на него обеспокоенный взгляд. «Охотнику необходимость тела». «Да буду другое», — отрезал Джейс и приложил руку к вратам. «Именем Конклава прошу дозволения войти в это священное место. «Именем Ангела Розеэля прошу благословить меня на...» Двери в собор распахнулись. Внутри царил полумрак освещаемый огоньками свечей в высоких железных канделябрах. «Надо же! Как все просто!» — пожал плечами Джейс. Даже до конца не дослушали. «Интересно, а если бы я попросил благословить меня на истребление всех, кто носит белые носки с черными ботинками?» «Ангел слышит твои мысли», — сказал Люк. «Не обязательно произносить их вслух, Джонатан». По лицу Джейса пробежала тень неуверенности, Удивление, облегчение. Но сказал он лишь «Не зовите меня так». Они прошли мимо пустых деревянных скамеек, мимо сияющего пламенем свечей алтаря. Люк с интересом оглядывался по сторонам. Особенно его удивил лифт, похожий на золотую птичью клетку. «Это явно придумала Мариса», — произнес он, когда двери открылись. «Вполне в ее вкусе». «Когда меня сюда привели...» «Лифт уже тут был», — сказал Джейс. Наверх они ехали в молчании. Клэри нервно вертела в пальцах бахрому шарфа. Ее мучила неловкость за то, что отправила Саймона домой, пообещав позвонить. Он явно почувствовал, что ему самым бесцеремонным образом дали отставку. По крайней мере, уходил он очень обиженным. И все же взять Саймона с собой Клэри никак не могла. Незачем ему смотреть, как люк, Будет просить Марису Лайтвуд сменить гнев на милость. Лифт вздрогнув, остановился. У выхода их ожидал кот по имени Чорч со сбитым набок красным бантом на шее. «Где Мариса?» — спросил Джейс, погладив кота. Чорч громко замурлыкал и направился по коридору, как будто приглашая следовать за собой. Люк продолжал с любопытством оглядываться. «Не думал, что увижу местный институт изнутри». «Как впечатление?» — поинтересовалась Клэрри. «Очень похоже на институты в Лондоне и Париже, хотя здесь как будто... как будто что?» — спросил Джейс, который прежде молча шел впереди. «Холоднее», — закончил Люк. Джейс ничего не ответил. Чорч привел их к дверям библиотеки и сел в стороне, давая понять, что дальше он идти не намерен. За массивной деревянной дверью были слышны голоса. Однако Джейс вошел без стука. Раздался изумленный возглас. Клэри с замиранием сердца вспомнила о раскатистом басе Ходжа, звучавшем в этих стенах. Ходж ведь практически жил в библиотеке, а вместе с ним и ручной ворон Хугин, который по приказу хозяина едва не выклевал Клэри глаза. Конечно, сейчас там был вовсе не Ходж. За столешницей красного дерева, покоящейся на каменных спинах двух коленопреклоненных ангелов, сидела женщина средних лет. У нее были темные волосы, как у Изабель, и худощавое телосложение, как у Алика. На ее пальцах сверкали разноцветные перстни, казавшиеся еще ярче, на фоне строгого черного костюма. Перед ней стоял стройный смуглый юноша с вьющимися темными волосами. Когда он обернулся к двери, Клэри вскрикнула от неожиданности. «Рафаэль?» Юноша также явно не ожидал встречи, однако быстро совладал с собой и улыбнулся, обнажив острые белые клыки. «Диос!» — воскликнул он, глядя на Джейса. «Что случилось, брат? Подрался со стаей волков?» «Либо ты невероятно проницателен, либо до тебя уже дошли слухи», — ответил Джейс. Улыбка вампира стала еще шире, «Слухи доходят до меня быстро!» Женщина встала из-за стола. «Джейс, что произошло? Почему ты вернулся? И я думала, ты останешься у...» Она осеклась, видимо, только сейчас, заметив Клэри. «Это еще кто?» «Я сестра Джейса», сказала Клэри. «Заметно», — произнесла Мариса, не сводя с нее глаз. «Вылитый, Валентин!» «Зачем ты ее сюда привел, Джейс?» Она ведь из примитивных, я правильно понимаю. Вам всем опасно здесь находиться, а примитивным особенно. — Ну, я-то не примитивный, — сказал Люк с еле заметной улыбкой. Мариса равнодушно посмотрела на него, и вдруг глаза ее расширились. — Люциан? — Привет, Мариса. — Сколько лет, сколько зим. Миссис Лайтвуд осторожно опустилась в кресло и положила руки на стол, вдруг как будто постарев. «Люциан», — проговорила она, — «Люциан Греймарк». «Это ты убил Габриэля?» — произнес вампир, наблюдавший эту сцену, по птичьи склонив голову на бок. «Да», — к изумлению Клэри сказал Люк, «а он убил вожака, заправлявшего в стае до него. Так заведено у оборотней». «Ты вожак?» — переспросила Мариса. «Если ты вожак, нам есть о чем поговорить». Рафаэль грациозно склонил голову в знак почтения, однако глаза его смотрели настороженно, хотя, вероятно, сейчас не лучшее время. «Поговорим, обязательно», — согласился Люк. В последнее время навалилось много дел. Было не до дипломатии. «Это уж точно», — Рафаэль повернулся к Марисе. «Надеюсь, мы пришли к пониманию». «Раз ты утверждаешь, что дети ночи не причастны к убийствам, я вынуждена поверить тебе на слово», нехотя ответила Мариса. «По крайней мере, пока не прольется свет на другие улики». «Прольется свет?» — повторил Рафаэль, нахмурившись. «Не лучшая формулировка». Клари заметила, что вампир вдруг сделался полупрозрачным, словно размытая фотография. Сквозь него можно было даже различить контуры материков на металлическом глобусе Ходжа. Рафаэль буквально таял в воздухе, как карандашный набросок, по которому прошлись ластиком. И, наконец, совсем исчез. Мариса вздохнула с облегчением. «Это что, призрак?» — выдохнула Клэри. «Рафаэль умер?» «Нет», — сказал Джейс. «Просто проекция. Вампир не может явиться в институт воплоти». «Почему?» «Потому что это священное место». «А он проклят», — ответила Мариса и обратила взгляд льдистых голубых глаз на Люка. «Так значит, ты теперь вожак стаи?» «Ну что ж, ничего удивительного. Именно этого и стоило от тебя ожидать». Люк как будто не услышал сарказма. «О чем вы говорили с Рафаэлем? Об убийстве одного из наших?» «Да, и не только» сказала Мариса. Два дня назад в центре города было обнаружено тело убитого мага. Почему ты допрашивала Рафаэля? Тело мага было обескровлено. Есть версия, что убийца Ликантропа также охотился за кровью. Ему просто помешали. Конечно, в первую очередь подозрение пало на вампиров, но Рафаэль утверждает, что его народ не имеет к этому отношения. «Вы ему верите?» — спросил Джейс. — Сейчас я не намерена обсуждать с тобой дела Конклава, — ответила Мариса, и уж тем более в присутствии Люциана Греймарка. — Я теперь просто Люк, — безмятежно произнес оборотень. — Люк Геровой. Тебя вообще не узнать, — сказала Мариса. — Не отличить от простого смертного. Именно этого я и добивался. — Мы думали, ты погиб. — Вы надеялись все так же безмятежно поправил Люк. «Вы надеялись, что я погиб?» Мариса скривилась, как будто проглотила рыбью кость. «Вы можете присесть», — сказала она наконец. «И объясните мне, зачем сюда явились?» «Джейс требует, чтобы его судил Конклав», — сказал Люк без лишних предисловий. «Я готов за него поручиться. Я был в развалинах Ренвика, когда объявился Валентин». «Мы сражались и едва не убили друг друга. Я могу подтвердить, что Джейс говорит правду». «Вряд ли твое слово будет иметь вес», — промолвила Мариса. «Да, я ликантроп», — ответил Люк. «Но я также охотник. Если надо, я готов пройти испытание мечом». «Испытание мечом?» Клэри поежилась и взглянула на Джейса. Тот сидел в расслабленной позе и внешне был совершенно спокоен, но Клэри чувствовала, что на самом деле он напряжен, как сжатая пружина. Поймав ее взгляд, он объяснил. «Меч-душ — второе орудие смерти. С его помощью можно проверить, говорит Нефилим правду или лжет». «Ты не охотник», — сказала Мариса Люку. «Ты уже очень давно не живешь по законам Конклава». «Когда-то и ты не жила по этим законам», — парировал он, и Мариса залилась краской. И «Я надеялся, что время, когда ты никому не доверяла, прошло». «Есть вещи, которые невозможно забыть», — сказала она угрожающим шепотом. «Валентин инсценировал собственную смерть. Думаешь, это была его самая жестокая ложь? Думаешь, обаяние — то же самое, что и честность? Я думала так и ошиблась». Она вскочила с места и перегнулась к Люку через стол. Он говорил, что пожертвует жизнью ради дела Круга. Того же он ожидал от нас. Мы все с радостью погибли бы за него, все. Знаю, сама едва не погибла. Ты ведь помнишь, что он нам сказал? «Восстание будет бескровным, Кругу будет противостоять лишь несколько безоружных послов. Победа достанется легко и быстро. Я была в этом так уверена, что оставила Алика одного в колыбели». Я попросила Джослин присмотреть за детьми, но она отказалась. Теперь ясно, почему. Она знала, и ты знал, и вы не предупредили нас. «Я предупреждал, что Валентин доведет вас до беды», — сказал Люк. «Ты не хотела слушать». «Я не об этом. Никто не предупредил нас о том, чем кончится восстание. Нас было всего 50 против пятисот низших. Но ты перебила бы их безоружными, если бы численный перевес был у вас» напомнил Люк. «Это они перебили нас!» Мариса сжала кулаки. «Устроили настоящую резню!» «Валентин исчез!» Конклав окружил зал договоров!» «Мы думали, что Валентин погиб!» «И готовились расстаться с жизнью в последнем бою!» «Но я вспомнила о Балике!» «Подумала о том, что станет с ним без меня!» Голос Марисы дрогнул. Я сложила оружие и сдалась на милость Конклава. «Ты поступила правильно», сказал Люк. «Я не нуждаюсь в твоем одобрении, Вервольф!» Воскликнула Мариса, сверкнув глазами. «Если бы не ты...» «Не смейте кричать на него!» Перебила ее Клэри. «Вы сами виноваты! Вы поверили Валентину!» «Думаешь, я этого не знаю, девочка?» Сухо спросила Мариса. «Если я и не понимала этого тогда...» Конклав объяснил все предельно доходчиво. «У них был меч-душ, они могли отличить ложь от правды». «Однако ничто на свете не могло заставить нас говорить, пока они...» «Что они сделали?» — быстро спросил Люк. «Я до сих пор не знаю, каким образом им удалось настроить вас против Валентина». «Просто сказали нам правду», — устало произнесла Мариса. «Что Валентин не погиб, что он бежал, бросив нас на гибель. На этом правда закончилась. Нас убедили, что смерть настигла Валентина уже после восстания» что он сгорел в своем доме заживо. Показали его обугленные кости и оплавленный амулет. К тому моменту все пошло прахом. Перед битвой Валентин отвел меня в сторону и заявил, что я его самый верный соратник, что он доверяет мне больше всех. Когда Конклав допросил нас, выяснилось, что он сказал это всем членам круга, всем до единого. «Нет врагов страшнее, чем жены и подруги прошлых дней» прошептал Джейс так тихо, что его услышала лишь Клэри. «То есть он лгал не только Конклаву, он лгал нам!» продолжала Мариса, глядя теперь прямо в глаза Джейсу. «Он использовал в своих целях нашу преданность, нашу любовь и надеялся сыграть на этом, отправляя тебя к нам. Теперь он вернулся, и в его руках чаша смерти. Все, что случилось, было частью его замысла. Ты хочешь, чтобы я поверила тебе, Джейс?» «Прости, я не могу себе этого позволить!» Джейс молчал. Его лицо оставалось беспристрастным, только синяк на скуле стал казаться еще ярче на фоне побелевшей кожи. «И что теперь?» — спросил Люк. «Что ему, по-твоему, делать? Куда идти?» Взгляд Марисы остановился на Клэре. «К сестре, например. Вернуться в родную семью». «У Джейса есть сестра Изабель» перебила ее Клэри. «И братья, Алик и Макс. Что вы скажете им? Что выгнали его из дома? Они вас возненавидят?» «Откуда такая уверенность?» — поинтересовалась Мариса. «Я знаю, Изабель и Алика», — ответила Клэри. Она вдруг подумала о Валентине и отогнала непрошенную мысль прочь. «Семья — это не просто узы крови. Я не считаю Валентина своим отцом. Мой отец — Люк. Семья Джейса — Это Алик, Изабель и Макс. Если вы его выгоните, вы нанесёте своей семье рану, которая не заживёт никогда». Люк взглянул на Клэрри с уважением, а в глазах Марисы как будто промелькнула тень неуверенности. «Не надо, Клэрри», — тихо сказал Джейс. По его голосу было ясно, что он уже считает всю эту затею безнадёжной. Однако Клэрри сдаваться не собиралась. «А как же меч?» — требовательно произнесла она. «Меч?» «При чем тут меч?» — в замешательстве переспросила Мариса. «Меч-душ, отличающий правду от лжи. Почему вы не хотите испытать им Джейса?» «Неплохая мысль», — оживился Джейс. «Клэри, ты, конечно, хочешь как лучше, но ты не знакома с процедурой испытания», — заметил Люк. «Мечом может пользоваться лишь инквизитор». «Вызывайте инквизитора», — быстро сказал Джейс. Я хочу решить этот вопрос раз и навсегда. «Не надо», — запротестовал Люк. «Инквизитор уже в пути», — промолвила Мариса, не сводя глаз с Джейса. «Не может быть», — упавшим голосом произнес Люк. «Неужели ты сама пригласила сюда эту женщину?» «Конечно, нет», — выпалила Мариса. «Ты думал, Конклав?» станет безучастно наблюдать за всем этим кошмаром с порталами, инсценированными смертями? После того, что выкинул Ходж, мы все теперь под следствием. Мариса посмотрела на резко побледневшего Джейса и мрачно закончила. Инквизитор может отправить тебя в тюрьму. Может лишить всех знаков. Именно поэтому я подумала, что будет лучше. Отправить Джейса подальше от дома. Закончил за нее люк. «Кто такой инквизитор? В смысле, кто такая?» Вмешалась Клэри. Само слово звучало угрожающе, вызывало мрачные мысли о застенках бичей и дыбе. «Инквизитор от имени и по поручению Конклава расследует действия сумеречных охотников», ответил Люк. «Следит за тем, чтобы ни один нефилим не нарушал закон». После восстания она допрашивала всех, кто входил в круг. «Это она?» — прокляла Ходжа. — спросил Джейс. — Она сослала вас сюда? — Да. Меру наказания определяла инквизитор. Твоего отца она ненавидит, а к нам относится весьма прохладно. — Я остаюсь, — заявил Джейс. — Если она явится и не найдет меня, то решит, что вы меня нарочно укрываете. Вас накажут, всю семью. Мариса молчала. — Он прав, — сказал Люк. — Если отошлешь Джейса прочь, «Вина падет на твой дом. Если оставишь его до прибытия инквизитора и позволишь провести испытание мечом, это расценят как жест доброй воли и желание сотрудничать». «Ты с ума сошел?» — воскликнула Клэри. «Ему нельзя здесь оставаться». Испытание мечом уже не представлялось ей спасительной идеей. Клэри пожалела о том, что вообще о нем заговорила. Судьба Джейса не должна зависеть от этой ужасной женщины. «Если Джейс скроется, путь назад для него будет отрезан», — резонно заметил Люк. «Он покинет ряды охотников. Инквизитор — правая рука самого закона. Нравится нам это или нет? Чтобы остаться в лоне Конклава, Джейс должен подчиниться ей. Кроме того, не будем забывать, что у Джейса есть преимущество, которого не было у членов круга после восстания». «Какое же?» — вопросила Мариса. Люк едва заметно улыбнулся. «В отличие от вас, Джейс говорит правду». Мариса тяжело вздохнула и повернулась к приемному сыну. «Ну что ж, выбор за тобой. Если хочешь пройти испытание, можешь остаться здесь до прибытия Инквизитора». «Я остаюсь», — твердо сказал Джейс. Клэри удивилась тому, как бесстрастно прозвучал его голос. Джейс смотрел сквозь Марису и в его глазах как будто плясал свет отраженного огня. Клэри подумала, что сейчас он и правда необыкновенно похож на своего отца.